«Вокрочи пала там прокава!» «Воста!» — сказал космонавт, и коробочка повторила. «Правильно!» про бы без нарло!» Коробочка перевела. «Очень догадливый!» Так что с этого момента общение между космонавтами и людьми упростилось. Да и догадка удалов оказалась правильный Космонавт принадлежал к развитой и продвинутой вперед цивилизации. Общаться с таким представляло большой интерес. «Что за планета?» — спросил космонавт. Ем было холодно. Он приступал с ножки на ножку, и потому Грубин предложил. «Зайдемте ко мне. Поговорим в тепле. Ну, что с беседой на такой погоде? Если, конечно, не спешите», — добавил Долов. Космонавт махнул ручкой, что означало, куда уж спешить, и они пошли через двор к Грубину. Космонавт вел себя прилично, вытер ноги, правда, по причине малых размеров на стул его пришлось подсадить. — Планета наша называется Землей, — сказал, когда все устроилось. Удалов, завтракать будете? — Нет, спасибо, — сказал космонавт. — Это в каком секторе? — Ну, сами понимаете, — сказал Удалов, — у вас свой счет на сектора, а у нас свой. Тем временем Грубин принес бутылку кефира, налил себе и космонавту. Удалов отказался, потому что завтракал. Космонавт принюхался к кефиру и сказал, что слишком кисло, а у него желудок слабый. — А вы откуда будете? — спросил Удалов. — С вапрак силой, — сказал космонавт. Но ничего тоже не сказала Удалову потому что в опроксила свободно могла именоваться Альфой Птолемеей или Бетой Центавра. — И чего? — пожаловали, — спросил Долов. — Экспедиция? — Нет, — сказал космонавт, которого звали Вустцом. — Нечаянно я к вам попал. Сломалось у меня что-то или в приборах, или в двигателе. Вообще-то я летел к моей тете на Крупису, а вылезаю, оказывается, не Круписа. — Нет, у нас не Круписа, — сказал Удалов. — Хотя, погоди, — перебил его Грубин, — не исключено, что они землю Круписой называют? — Нет, — сказал Вустц. — На Круписе я бывал неоднократно. Там ничего похожего и совершенно иное население, не говоря уже о климате. Кроме того, на Круписе я должен только завтра к вечеру быть.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 — Заходи, Ложкин, — сказал Грубин, — и будь спокоен. Ложкин зашел, увидел космонавта и смутился. По суетности своего характера он нечаянно оклеветал гость Мне очень обидно, — заметил Вузс. — Неужели подобные подозрения свойственны населению Земли? Должен отметить, что они говорят о малой цивилизованности местного населения. — Я ж не хотел, — сказал Ложкин.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 Блёклое осеннее солнце. Есть ли среди вас кто-нибудь, кто разбирается в гравитационных моторах? Вообще-то я техника интересую, — сказал Грубин, но с гравитационными двигателями дел не имел. Жаль, сказал Вус. У нас на каждом углу станции обслуживания.